Исследователи отмечают следующий феномен. После неолитической революции технологический прогресс как бы замедлился. Деревенская цивилизация. Позвольте мне далее употреблять этот термин. уж больно точно слово деревенщина передаёт психологическую суть аграрной цивилизации. Словно застыла в своём развитии. Почему? Где сельскохозяйственные инновации? Почему они появляются так медленно? Сельскохозяйственная цивилизация просуществовала на нашей планете в почти неизменном виде тысячи лет, и закат её начался совсем недавно лет двести-триста тому назад, по историческим меркам буквально вчера. А до того мир был на удивление статичен. Уровень ВВП на душу населения в Римской империи, Китае, Индии в начале нашей эры практически не отличался от А средние мировых значений удельного ВВП в конце XVIII века также практически не отличалась урожайность зерновых 8-10 центнеров с гектара и средняя продолжительность жизни 24-26 лет. Крестьяне во все века жили хреново. Как справедливо отмечает один из историков, если бы Римлянина периода империи можно было перенести на 18 веков вперёд во времени, он оказался бы в обществе, которое смог бы понять без больших трудностей. Нам, привыкшим к полугодовым сменам моделей мобильных телефонов, Такое представить трудно. Где же прогресс? Встречный вопрос. А зачем прогресс? Новые изобретения нужны крестьянину? Ведь крестьянин в росте производительности труда практически не заинтересован. Всё равно всё отнимут. Тут дело опять-таки в психологии у приматов и не только у них. Тот, кто отбирает добычу, всегда стоит в стадной иерархии выше того, у кого отбирают. Он доминант. Он должен считаться только с тем, кто выше, а с субдоминантами можно не церемониться поэтому бандит и кочевник испытывают инстинктивное чувство превосходства по отношению к торговцу и крестьянину. В таких условиях к чему заботиться о процветании крестьян? И имеет смысл только одна забота — чтоб крестьянин не сдох. Недаром в некоторых деревенских империях В среде высшего сословия существовало мнение, что если крестьяне живут зажиточно, это прямая недоработка управляющих классов. Была и вторая причина, по которой власть старалась брать с крестьян предельно возможный налог. Острая конкуренция со стороны других деревенских империй. Больше половины бюджетных средств деревенская империя тратила на военные нужды. Стоит один раз пожадничать, и тебя больше нет на карте мира. С ригидностью разобрались. А что такое колебательный процесс в деревенской империи? Но, ну, например, гностический цикл. Историки давно обратили внимание на такую странность. Египет, древнее царство. В начале царства мы видим роскошные гробницы царей, по сравнению с которыми гробнички местных чиновников средней руки просто сортиры. Но чем дальше, Чем роскошнее становится гробница местной элиты, и скромнее гробницы царей. Затем следует распад страны, период упадка 10-12 династий. Затем вдруг снова появляются роскошные царские гробницы и исчезают гробницы местных начальников. Потом всё повторяется. Что происходит? А то, что управленческая элита на местах потихоньку перетягивает одеяло власти из центра на себя. Вместе с властью перетягиваются и финансовые ресурсы. Хотят люди жить красиво. В результате центральное правительство беднеет, региональные элиты богатеют, перестают нуждаться в центральной власти, страна разваливается. Период хаоса и смут закономерно порождает человека, который оказывается в состоянии взять власть в свои руки вырезать старую элиту и организовать свою новая элита князи из грязи верно служат своему патрону естественным образом стараясь передать своё привилегированное положение своим детям а их дети и дети их детей в более спокойной обстановке снова начинают Дожже процесс постепенного перетягивания власт на хозяйственного одеяла на себя. Им это сделать легко, ведь именно местные элиты отвечают за сбор налогов на местах и передачу их в центр. У ручья яда не напиться, И снова сокращение доходов казны, обогащение местной элиты, ослабление государства. Так работают деревенские империи. Поправка. Так работали бы все деревенские империи древности, если бы не всемирный потоп Казы. Потому что именно в постпотопном географическом ландшафте возникла уникальная сельскохозяйственная империя античная. Она была не деревенская, она была городская, и в ней естественный природный механизм биологической иерархичности был надломлен социальностью. В этом аномальном, странном, небывалом никогда доселе человеческом стаде все особи были равны. Сама стадная природа человека получила от античной цивилизации мощный хук в рыло. Когда я говорю, что античность была городской цивилизацией, я, конечно же, не хочу сказать, что в ней не было деревни. Была, разумеется, и это естественно. Сельское хозяйство в допромышленную эпоху являлось мотором, основой государственной экономики. Это потом аграрность отошла на второй план, и центр тяжести экономики сместился в сторону промышленности. Затем промышленность также ушла в тень, и центры основы цивилизации стали информационные технологии. А мир древности целиком стоял на сельском хозяйстве, как дом на фундаменте. Поэтому, говоря о том, что восточные сельскохозяйственные цивилизации были деревенскими, а западная греко-римская городской Я имею в виду в первую очередь психологический фактор и ту роль, которую в античном мире играли города. Это были города-государства. Недаром Римская империя, в отличие от древленских восточных империй, даже название своё получила от названия города. Современная цивилизация Это цивилизация города, и в этом смысле она прямой продолжатель античности. И все то темное, ужасное, что мы видели в позапрошлом, прошлом и нынешнем столетиях, революции, фашизм, терроризм, полпотовщина и прочее, есть не что иное, как агнистические корчи революции постаральной цивилизации корчей деревенщины издыхающей перед наступлением глобального мегаполиса